Легенда Калундборга. В Хельву дочь рыцаря фон Несвика был влюблен Эсберн Снари, род которого, однако, не признавался гордым отцом, насмешливо говорившим «Лишь когда в Калундборге ты построишь красивую церковь, я отдам тебе свою дочь Хельву в жены». И вот Эсберн, не будучи богат, но гордый в душе, решил во что бы то ни стало получить свою возлюбленную. Он направился к холму, где жил тролль, и заключил с ним сделку, согласно которой тролль брался построить прекрасную церковь, а рыцарь должен был разгадать имя строителя, иначе он лишится глаз и сердца. День и ночь работал тролль, и по мере продвижения строительства Эсберн Снари становился все печальней. Он прислушивался по ночам к строительству, спрятавшись в расщелине, и наблюдал за работами днем. Он совсем измучил себя мрачными мыслями и обратился к Альвам за помощью. Все было напрасно. Он так не услышал и не увидел ничего, что могло бы подсказать ему имя Зодчего. В это же самое время по округе ходили слухи, и прекрасная Хельва, услышав о неравном договоре, молилась за душу несчастного. Время шло, и в церкви оставалось поставить лишь один столб. В полном отчаянии Эсберн вознеможения опустился на скамью. Он слышал, как в подвале тролль забивает последний гвоздь. «Какой же я глупец!» — горько сказал он. «Я сам вырыл себе могилу». В этот самый момент он услышал легкие шаги и, подняв глаза вверх, увидел свою возлюбленную. «Лучше я умру вместо тебя», — сказала она сквозь слезы, и тогда Эсберн рассказал ей, как ради любви к ней он пожертвовал глазами, сердцем и душой. И тогда, пока тролль работал под землей, Хельва начала молиться рядом со своим возлюбленным, и мольбы девы разрушили чары тролля. Внезапно Эсберн услышал жену тролля. Боюкая ребенка, она пела ему о том, что отец Файн вернется завтра домой с глазами и сердцем смертного. Уверенный в своей победе, тролль поспешил в Калундборг с последним камнем в руке. «Слишком поздно, Файн». Промолвил Эсберн, и при этих словах тролль исчез вместе с камнем. Говорят с тех пор, что ночью у крестьяне слышали женский плач и голос тролля, полный упреков. Спи спокойно, дитя, к нам вернется хитрец, твой искусный отец. Сердце Эсберна снара и очи принесет на забаву нам к ночи. В полнолуние в Северном море поют руны о церковном тролле, а рыбаки Зеландии слышат порой, как он бронит жену под холмом улыной. Витьер. Волшебство карликов. Карликами, как и альвами, правил король, который в разных странах Северной Европы был известен под именем Андвари, Эльбегаст, Гондемар, Лаурин или Оберон. Он жил в роскошном подземном дворце, украшенном драгоценными камнями, которые его подданные добыли из земных недр. Помимо несметных богатств и тарнкопе, Он владел также волшебным кольцом, невидимым мечом и поясом силы. По его приказанию маленькие человечки, которые были очень умелыми кузнецами, изготавливали для него прекрасные драгоценности и оружие, которым их правитель одаривал самых любимых смертных. Мы уже знаем о том, как карлики изготовили золотые волосы Сиф, корабль Бладнер, наконечник копья Одина Гунгнир, кольцо Драупнер, вепрес золотой щетиной Гулинбурсти, молот Мьёльнир и золотое ожерелье Фреи Бриссингамин. Говорят, что они смастерили также золотой пояс, который Спенсер описывает в своем стихотворении «Королева-фей». Этот пояс обладал способностью раскрывать, честен ли двуличен его обладатель. Тот пояс был знаком целомудрия и добродетели той, которая его носила. Недостойная не могла носить его Натальи, ибо тогда он будет утерян или порван. Спенсер, королева-фей. Карлики также создали волшебный меч-тюрфинг, который мог рассекать камень и сталь. Этот меч они подарили Ангантиру. Этот меч, как и меч Фрейра, мог сражаться сам, и его невозможно было вложить в ножны до тех пор, пока он не попробует крови. Ангантир так гордился своим оружием, что его похоронили вместе с ним. Однако его дочь Хервор пришла в полночь на его могилу, прочитала магические заклинания, вызвала отца из могилы и попросила его отдать ей ценный клинок. Она мужественно сражалась этим мечом и в итоге приобрела славу среди воинов Северной Европы. Другое знаменитое оружие, которое, согласно легенде, было выковано карликами в восточных землях, Это меч Ангурвадель, который Фритьев получил от своих предков как часть наследства. Рукоятка меча была сделана из чеканного золота, а клинок был украшен рунами, которые в бою вспыхивали красным, как петушиный гребень цветом. Обречен был на гибель тот, кто в битве клинок с горящими рунами встретил. Славен повсюду был меч, из мечей на севере первый. Эсайя Стегнер, сага о Фритьефе. Исчезновение карликов. В целом карлики были милыми и услужливыми существами. Иногда они месили для крестьян хлеб, варили пиво, занимались бесчисленными домашними делами, собирали урожай и вымолачивали зерно. Если же с ними плохо обращались или смеялись над ними, они покидали дом и больше никогда туда не возвращались. Когда на севере перестали поклоняться старым богам, карлики навсегда покинули эти места. А один паромщик рассказывал, как однажды ночью его наняло странное существо. И он должен был несколько раз переправлять лодку с одного берега на другой, причем каждый раз в его лодке было так много невидимых пассажиров, что она чуть было не потонула. Когда он закончил свою ночную работу, то был щедро вознагражден, а тот, кто его нанял, сообщил ему, что через реку он перевозил карликов, так как они покидали эти места из-за того, что люди совсем перестали верить в них. Подкидыши. Согласно народным суевериям, карлики, завидовавшие высокому росту людей, часто пытались исправить недостатки своего рода, женясь на женщинах или похищая некрещенных детей, а своих собственных подкидывая людям, чтобы те вскормили их молоком. Этих детей-карликов называли подкидышами, и их можно было легко узнать под щедушным и сморщенным тельцем. Для того, чтобы вернуть себе собственного ребенка и избавиться от подкидыша, женщина должна была либо сварить пиво в яичной скорлупе, либо натереть жиром ступни ребенка и так близко поднести их к огню, чтобы родители карлика, привлеченные его отчаянными криками, прибежали на помощь своему чаду и выменили его обратно на человеческое дитя. Говорили, что женщины-тролли могли становиться марами или ведьмами и мучить того, кто им нравился. Но если смертному удавалось заткнуть дыру, сквозь которую Мара проникала в комнату, она оказывалась полностью в его власти, и он мог даже насильно взять ее в жены. Жена, добытая таким образом, оставалась в доме до тех пор, пока щелка, сквозь которую она попала в дом, была закрыта. Но если колышек убирали или же он терялся, то Мара сразу же исчезала и больше не возвращалась. Пики троллей. Естественно, легенды о маленьком Народце были очень распространены на севере, и в каждой области есть своя история о троллях. Говорят, что хорошо известные пики троллей в Норвегии стали местом раздора между двумя общинами троллей, которые в разгаре битвы не заметили рассвета, в результате чего они все превратились в небольшие скалы, хорошо заметные на горных вершинах. Предположение. Некоторые исследователи предполагали, что прототипы карликов, которые и так часто упоминаются в древних сагах и сказках, действительно существовали. Вероятно, это были финикийские рудокопы, занимавшиеся добычей угля, горной руды, меди, золота и оловянной руды в шахтах на территории Англии, Норвегии, Швеции и тому подобном. Воспользовавшись простотой и доверчивостью местных жителей, Они внушили им мысль, что принадлежат к сверхъестественной расе, не выходят на поверхность и живут в обители под названием Свартальхейм, что означает «Земля темных альвов». Глава 25. Эльфы. Волшебное царство. Кроме карликов, в скандинавских мифах встречается также множество крошечных созданий, которых называли эльфами. Это были маленькие белые существа, жившие в воздухе между небом и землей. Оправил им добрый бог Фрей, живший во дворце в Альфхейме. Это были прекрасные добрые создания, чистые и невинные, имя которых, согласно некоторым исследователям, произошло от того же корня, что и латинское слово «белый» — «альбус». Этот корень присутствует также в словах Альбиона, Англия и Альпы, так как белые меловые вершины английских гор можно было заметить издалека. Эльфы были такими маленькими, что могли летать совершенно незамеченными среди цветов, птиц и бабочек. Так как они очень любили танцевать, то часто соскальзывали на землю по лунному лучу, чтобы потанцевать на траве. Держа друг друга за руки, они становились в круг, образовывая сказочные кольца, которые легко можно было узнать по более насыщенному зеленому цвету и впечатлению более густой травы. Веселые эльфы, так воздушна их поступь. «Блестят изумрудные кольца на вересковых пустошах». Вальтер Скотт. Если смертный попадал в такой сказочный круг, он, по преданиям, мог увидеть феи и быть облагодетельствованным ими. Однако скандинавы и тифтоны верили, что несчастный в таком случае и умирал. В подтверждение этого суеверия существует легенда о том, как рыцаря Олова, направлявшегося на собственную свадьбу, феи заманили в свой круг. На следующий день, вместо счастливой свадьбы, его друзья попали на похороны сразу трех человек, так как мать и невеста Олова умерли, увидев его мертвым. Мастер Олов прибыл на рассвете туда, где танцевал маленький народец. Танец был так весел, так весел в зеленом лесу. А на следующее утро, когда рассвело, нашли в доме Олова три тела. Танец был так весел, так весел в зеленом лесу. То были мастер Олаф, а рядом с ним его молодая невеста, а третьей была его мать. Умерла она от горя. Танец был так весел, так весел в зеленом лесу. Мастер Олаф и танцующие эльфы. Танец эльфов. Эти эльфы, которых в Англии называли феями или волшебницами, очень любили музыку, особенно мелодию, которую называют танцем эльфов. Никто, услышав эту мелодию, не мог удержаться от танца. Если услышавший эту мелодию смертный пытался наиграть ее, он уже не мог остановиться и продолжал играть до тех пор, пока не падал бездыханным от истощения, если только не догадывался сыграть мелодию наоборот или кто-то не обрывал струны его скрипки. Его слушатели, вынужденные танцевать под эту музыку, могли остановиться только тогда, когда мелодия стихала. Блуждающие огоньки В средние века блуждающие огоньки называли светом эльфов так как верили, что это крошечные бестелесные создания сбивают с пути путников. Согласно суевериям, блуждающие огоньки были беспокойными душами убийц, которые против своей воли были вынуждены возвращаться на место преступления. Каждую ночь, возвращаясь на то роковое место, они все время повторяли «так надо», а по пути назад говорили с грустью «так нельзя». Оберон и Титания. Позднее стали верить, что феями и эльфами правит повелитель карликов, который, являясь подземным духом, считался демоном. Он обладал властью, которой миссионеры лишили бога Фрейера. В Англии и Франции повелителя карликов звали Обероном, он правил сказочной страной вместе с королевой Титанией, а в их королевстве в середине лета устраивались самые роскошные пиры. Тогда все феи собирались вокруг него и весело танцевали. «С феей эльф и с эльфом фея, эту песню вслед за мной пойте в пляске круговой». Шекспир. «Сон в летнюю ночь». Эльфблот. В Скандинавии и Германии эльфам, чтобы добиться их расположения, приносились жертвы. Жертвой являлось какое-нибудь маленькое животное или горшочек меда или молока. Все это называлось эльфблот. Этот обычай был очень распространен до тех пор, пока миссионеры не растолковали людям, что эльфы были просто демонами, однако впоследствии из демонов эльфы превратились в ангелов, и в этом обличье продолжали почитаться людьми. Согласно верованиям, в основном эльфы жили на деревьях и других растениях, они ухаживали за ними и там же умирали. Но девы мха, девы дерева или древесные девы, прекрасные с первого взгляда, если посмотреть на них сзади, были трухлявыми. Они присутствуют во многих народных сказках, но почти всегда в качестве доброжелательных или услужливых духов, так как всегда стремились сделать добро смертным и дружить с ними. Рисунки на дверных косяках. В Скандинавии как темные, так и светлые эльфы почитались как домашние божества, а их изображения вырезались на дверных косяках. Скандинавы, покинувшие свои владения в 874 году во время правления тирана Харальда Харфагера, прекрасно волосого, взяли с собой на корабли дверные косяки. Похожие изображения, в том числе богов и героев, украшали спинки их скамей, которые они также забрали с собой. Изгнанники, выбросив предметы с этими изображениями за борт, как только они приблизились к берегам Исландии, основывали свои поселения именно там, куда волны выбрасывали дерево, даже если место для жилья не казалось подходящим. Так они принесли с собой религию, поэзию и законы своего народа, и на этом пустынном вулканическом острове они в течение сотен лет берегли свои традиции, в то время как другие представители тевтонцев постепенно ассимилировали культуру римлян и христианской Византии. Эти записи, тщательно собранные Семундом Мудрым, образуют старшую Эдду, которая является самым ценным из дошедших до нас образцов древней и древней скандинавской литературы. Литература, без которой история наших предков была бы совершенно забыта. В сагах повествуются о том, как появились первые поселения в Гренландии и Винланде. Скандинавы ступали на берег там, куда вели их боги, хранители домашнего очага. Глава 26. Сага о Сигурде. Начало истории. Если первая часть «Старшей Эдды» является собранием поэм, описывающих создание мира, подвиги богов, их гибель и является своего рода полным сводом этических законов скандинавов, вторая часть состоит из серии героических баллад, описывающих подвиги рода вёльсунгов, в частности, деяния главного представителя этого рода, Сигурда, любимого героя народов Северной Европы. Сага о вёльсунгах Эти баллады являются основой великого скандинавского эпоса «Саги о Вельсунгах». Они легли в основу не только германской эпической песни о Нибелунгах и многих народных сказок, но также были использованы в качестве сюжета знаменитых операх Вагнера «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов». В английской литературе они существуют в той форме, в которую их переработал Уильям Моррис. Цитаты для этой части работы были взяты по большей части не из самой Эдды, а именно из его величественной эпической поэмы. Сиги История о Вёльсунгах начинается с рождения Сиги, сына Одина, могущественного и уважаемого человека, до тех пор, пока он не убил раба из зависти, потому что тот подстрелил больше дичи во время их совместных охот. За это преступление Сиги был изгнан из своих земель и был объявлен вне закона. Однако, по-видимому, он не совсем лишился благоволения Одина, так как бог обеспечил его хорошо оснащенным кораблем, а также верными людьми, и пообещал, что удача всегда будет сопутствовать ему. Набеги Сиги, заручившегося поддержкой Одина, приводили в ужас его врагов, и в итоге он завоевал знаменитую империю гуннов, где и правил много лет. Однако в старости удача изменила ему. Родственники жены, напав, предательски убили его. Рэри. Сиги, однако, был отомщен своим сыном Рэри, который, вернувшись на родину после долгого отсутствия, взошел на трон и вскоре убил всех убийц своего отца. Правление Рэри было отмечено процветанием его владений, но его заветное желание иметь наследника не осуществлялось на протяжении многих лет. Наконец, Фрик услышала его настойчивые молитвы и подарила ему сына, которого он так долго ждал. Она отправила свою посланницу гну, или хльет с волшебным яблоком, которое та уронила Рэри на колени, пока тот спал на склоне холма. Взглянув наверх, Рэри узнал посланницу богини и радостно поспешил домой разделить яблоко со своей супругой. Ребенок, родившийся под таким покровительством, оказался красивым мальчиком. Родители назвали его Вельсунгом. Потеряв родителей в детстве, он вырос и стал правителем всей земли. Вельсунг Прошли годы, а богатство и власть Вельсунга все умножались. Он был самым бесстрашным правителем и собрал вокруг себя многих смелых воинов. Они часто пили его пиво под могучим дубом-бранстоком, родовой ствол, крона которого покрывала весь дворец, а ствол находился в центре. Чертог тот был величественнее всех жилищ, а самый малый щит, висевший на стене, побывал в важнейших сражениях. Там же находилось чудо из чудес, ибо в центре чертога раскинуло свои ветви могучее дерево. Ветви эти оплели крышу чертога, и цвело дерево круглый год. У Вельсунга родились десять здоровых сыновей, а дочь Сигню была украшением его дома. Так прекрасна была эта дева, что когда она достигла брачного возраста, много поклонников просили ее руки. Среди последних был и Сигейр, правивший землей готов. Он и добился согласия Вельсунга, хотя сама Сигню ни разу его не видела. Свадьба Сигню. Увидев своего суженного в день свадьбы, невеста в ужасе содрогнулась. Малый рост и хмурый взгляд жениха резко контрастировали с горделивой осанкой и открытыми лицами ее братьев. Отменять свадьбу было слишком поздно, так как это могло бы запятнать честь семьи, а Сигню так искусно скрывала свою неприязнь, что этого не заметил никто. И только ее брат Сигмунд понимал, с каким тяжелым сердцем она идет под венец. Меч в Бранстоке. Свадебный пир продолжался, и когда веселье было в полном разгаре, в зал вошел высокий, укутанный в темно-синий плащ человек. У него был лишь один глаз. Не говоря ни слова, и не взглянув ни на кого из присутствующих, чужеземец подошел к родовому дереву и вонзил сверкающий меч в ствол по самую рукоятку. Затем, медленно обернувшись и взглянув на пораженных и потерявших дар речи гостей, он объявил, что меч достанется воину, который сможет вынуть его из ствола дерева, после чего принесет своему хозяину победу в любом сражении. Произнеся эти слова, он вышел из зала так же, как и вошел, оставив всех догадываться, что их посетил Самодин, верховный бог. Так сладко говорил он, так мудры были его речи, что все вокруг застыли, услышав их. Так, мечтая, боимся мы проснуться, чтоб сон наш не спугнуть. Но вот закончил он речь свою, и не спеша пошел он из чертога. Никто не смел задать ему вопрос, или вслед пойти за ним. То Один был, что чудный меч принес. Вельсунг первым обрел дар речи, и, отказавшись от своего права первым попытаться вытащить волшебный меч из ствола дерева, велел Сигейру сделать это. Жених старался изо всех сил, но ему не удалось даже сдвинуть меч, после чего с печалью вернулся на свое место. Затем попытался сам Вельсунг, но также безуспешно. Меч был предназначен явно не для них, и тогда свою силу решили попытать молодые Вельсунги. «Сыновей я взрастил и воспитал, так встаньте же и попытайтесь, чтобы Один не рассказывал в божественном чертоге, как сбился он с пути и не желал отдать свой меч простому смертному». Сигмунд. Девять старших сыновей также ничего не добились. Но когда Сигмунд, десятый и меньший сын, взялся за рукоятку, меч легко поддался, и Сигмунд выдернул его из ствола, как будто изножен. И вот перед Бранстаком стал Сигмунд Вюльсунг. Правой рукой, привыкший сражаться, он легко взялся за рукоятку меча. И вдруг из земли раздался громкий стон, и засверкал клинок в руке Сигмунда. Потряс мечом над головой он, легко покинул меч в ствол Бранстока. Почти все присутствующие обрадовались успеху молодого воина, но сердце Сигеера было полно зависти, ему очень хотелось завладеть этим мечом. Он предложил Шурину выкупить меч, но Сигмунд ни за какую цену не соглашался расставаться с ним, заявив, что меч явно предназначен ему. Этот отказ так разгневал Сигейра, что он втайне решил перебить всех Вельсунгов и завладеть мечом. Скрыв, однако, свои чувства, он повернулся к Вельсунгу и радушно пригласил его вместе со всеми сыновьями и родственниками посетить его двор в следующем месяце. Приглашение было тотчас же принято, хотя Сигню, подозревая, что муж задумал недоброе, тайком пришла к своему отцу и умоляла его отклонить приглашение и остаться дома. Однако тот не согласился взять свое слово обратно, выказав тем самым свой страх. Предательство Сигейра Через несколько недель после возвращения молодых супругов хорошо снаряженные суда Вельсунга подошли к владениям Сигейра. Сигню с тревогой наблюдала за их приближением. Заметив их, она поспешила на берег и стала просить своих родственников не сходить на берег, говоря им, что ее муж вероломно устроил засаду, чтобы погубить их всех. Но Вюльсунг и его сыновья, не боявшиеся никакой опасности, велели ей возвращаться к мужу. Сами же они вооружились и решительно направились к берегу. Тогда нежно поцеловал ее Вельсунг Печалюсь я о тебе, но слышала земля те слова, что сказал я, еще не родившись. Никогда не повернусь я спиной к мечу, огню или опасности. До сегодня дня держал я слово, неужто изменю ему теперь? Взгляни на своих братьев, как величавые и мужественные они. Неужели позволят они насмехаться над собой девам, что будут говорить, что испугались они битвы? Исполним мы свой долг во имя славы нашего народа. А если норны решат, что Вёльсунгам пора погибнуть всем, то пусть. Дела не умирают, а имена будут жить вечно. Все случилось так, как сказала Сигню. По пути во дворец маленькое войско попало в засаду Сигейра. Несмотря на доблесть Вельсунгов, противники, которых было намного больше, одержали верх. Сам Вюльсунг был убит, а его сыновья взяты в плен. Их связали и привели к трусливому Сигейру, который сам не принимал участия в сражении. Сигмунд был вынужден расстаться с дорогим ему мечом, после чего его и его братьев приговорили к смерти. Напрасно Сигню, узнавшая о жестоком приговоре, пыталась вступиться за братьев. Своими мольбами она добилась того, что ее братьев отвели в лес и привязали к упавшему стволу дуба. Тогда, если их пощадят дикие звери, они умрут от голода и жажды. Затем Сигейр заточил свою жену во дворце, чтобы она не смогла прийти на помощь своим братьям. Каждый день рано утром Сигейр посылал в лес проверить, живы ли еще вёльсунги. И каждое утро посланец возвращался, сообщая, что ночью приходило чудовище и съедало одного из братьев, оставляя лишь только кости. Наконец, когда в живых остался только один вёльсунг, Сигню придумала план спасения и уговорила одного из своих слуг взять мед, пойти в лес и мазать медом лицо и рот ее брата. Когда ночью чудовище, привлеченное запахом меда, снова пришло к дереву, оно вылезало лицо Сигмунда и даже запустило ему в рот язык. Стиснув зубы, Сигмунд, несмотря на свою обессиленность, не разжимал челюсти, и зверь, пытаясь освободиться, разорвал путы, сковавшие Сигмунда. Тогда он убил хищника, который съел всех его братьев, и скрылся, пока к дереву не пришел посланец Сигейра. Тогда Сигню выпустили из дворца, и она прибежала в лес оплакивать своих братьев. Увидев ее безутешное горе и зная, что она никак не причастна к жестоким действиям Сигейра, Сигмунд вышел из своего укрытия и успокоил сестру. Они вместе похоронили останки братьев. Сигмунд торжественно поклялся отомстить за зло, причиненное его семье. Сигню была заодно с братом, однако она попросила его выждать подходящий момент, пообещав помочь ему. Затем брат с сестрой расстались, Сигню вернулась в ненавистный ей дворец, а Сигмунд ушел далеко в лес, построил там себе хижину и стал заниматься кузнечным делом. И говорят, что Сигню плакала, когда ушел последний из рода Вельсунгов, но на глазах у графов Сигейра не лила она больше слез, и было ее лицо так же прекрасно, как и всегда. Не изменило его ни горе, ни надежда. Но правда то, что не смеялась она до самой смерти. Сыновья Сигню. После всего произошедшего Сигей захватил владение Вельсунгов. Он был рад появлению у сына, но Сигню, чтобы научить мальчика мести, тайком отправила его к брату. Сигмунд неохотно согласился. Испытав мальчика и поняв, что тот недостаточно храбр, он отослал его к матери, согласно другой версии, убил его. Некоторое время спустя Сигню отослала своего второго сына в лес с той же самой целью, однако Сигмунд и его нашел недостаточно храбрым. Было ясно, что только истинный Вельсунг может совершить возмездие, и Сигню, поняв это, решила пойти на преступление. И вновь прошептала она в темноте, где та старинная песня о том, что боги рождались близнецами, и, смешавшись, породили они асов, ванов и народ карликов и людей. Приняв это решение, она призвала прекрасную молодую ведьму, и приняв ее обличье, она направилась в темный лес и попросила приюта в хижине Сигмунда. Вельсунг не узнал свою сестру. Он принял ее за цыганку, в которую она превратилась, и, поддавшись чарам, взял ее в жены. Через три дня она исчезла из хижины и, вернувшись домой, приняла свой прежний облик. Когда же у нее родился сын, она с радостью по его смелому взгляду и крепкому сложению узнала в нем будущего героя Вельсунга. Синфьотли Когда Синфьотли, как назвали мальчика, было 10 лет, Сигню сама решила испытать его, и, пришив к его телу одежду, резко отодрала ее. Однако мальчик только вздрогнул и громко рассмеялся. Тогда она смело направила его в лесную хижину. Сигмунд вновь приготовился испытать мальчика. Собираясь однажды утром уходить из хижины, он попросил Синфьотли взять муки из мешка и замесить тесто. Вернувшись домой, Сигмунд спросил мальчика, все ли он сделал. Тот показал ему на хлеб, а когда Сигмунд расспросил его, простодушно признался, что ему пришлось замесить тесто вместе с большой гадюкой, которая была в муке. Приятно удивленный тем, что мальчик, которому он чувствовал странную привязанность, с честью выдержал испытание, которое погубило его братьев, Сигмунд запретил ему есть хлеб, так как хотя укус змеи не был ему страшен, но яд в пище или питье мог его убить. Но в преданиях творятся чудеса. Настолько отличался Сигмунд от всех правителей земных, что не страшны ему гадюки и другие создания. Он пить мог яд без страха умереть. Синфьот же не страшился укуса ползучих гадов. Оборотни. Тогда Сигмунд начал терпеливо обучать Синфьотли всему, что должен знать скандинавский воин, и вскоре они оба стали неразлучны. Однажды, охотясь в лесу, они набрели на хижину, в которой крепко спали двое мужчин. Рядом висели две волчьи шкуры, а это означало, что странники были оборотнями. Над ними висело проклятие, и некоторое время они должны были покидать свои шкуры. Движимые любопытством, Сигмунд и Синфьотли надели волчьи шкуры и, превратившись в волков, помчались через лес, убивая и съедая все, что попадалось им на пути. Они настолько одичали, что вскоре напали друг на друга, после чего Синфьотли погиб, так как он был моложе и слабее. Случившееся заставило Сигмунда опомниться, и он в отчаянии склонился над своим поверженным противником. Вдруг он увидел, как два горностая напали друг на друга, и один из них до смерти загрыз другого. Тогда победитель скрылся в чаще, откуда появился вновь с листом, который приложил к ране на груди. Свершилось чудо. Как только волшебный лист коснулся раны, мертвый горностай ожил. Мгновение спустя пролетавший мимо ворон обронил такой же лист к ногам Сигмунда, и он, поняв, что боги желают помочь ему, приложил лист к ране Синфьотли, И тот сразу же встал. Опасаясь, что они могут погубить друг друга, Сигмунд и Синфьотли вернулись домой и стали терпеливо ждать, пока с них спадут чары. К их великой радости, волчьи шкуры спали на девятый день, и они поспешно бросили их в огонь, где те сгорели дотла. Так чары были разрушены навсегда. Сигмунд и Синфьотли попадают в плен к Сигейру. Тоще Сигмунд поведал о своих бедах Синфьотли, который поклялся, что несмотря на то, что Сигер был его отцом, ни он сам, ни Сигмунд не знали тайну рождения Синфьотли, он поможет отомстить ему. Когда наступила ночь, он пошел с Сигмундом к чертогу Сигеера. Они вошли туда незамеченными, спрятавшись в винном погребе за огромными пивными чанами. Здесь их обнаружили два младших сына Сигню, игравшие с золотыми кольцами. Кольца покатились в погреб, где и сидели в засаде Сигмунд и Синфьотли. Мальчики рассказали об увиденном своему отцу и гостям. Но прежде чем Сигейр и его воины взялись за оружие, Сигню пошла с детьми в погреб и попросила брата убить маленьких предателей. Сигмунд наотрез отказался выполнить ее просьбу. И тогда Синфьотли отрубил им головы, а потом приготовился биться с врагами, которые окружали их. Несмотря на все свои усилия, Сигмунд и его мужественный молодой спутник вскоре были схвачены готами, И тогда Сигия рассказал, что их закопают живыми в одном кургане, а посреди кургана поставят каменное строение, разделенное стеной на две половины, чтобы они не могли ни видеть, ни коснуться друг друга. Пленников повели к кургану, и их противники уже собирались положить сверху последние камни, когда подошла Сигню, неся охапку соломы, которую ей разрешили бросить в курган к Синфьотли, так как готы посчитали, что в солому завернута пища, которая нужна для того, чтобы продлить его предсмертные муки. Когда все вокруг стихло, Синфьотли разрыл солому. Какова же была его радость, когда он увидел, что вместо хлеба в нее завернут меч, который Один дал Сигмунду. Зная, что ничто не может затупить или сломать лезвие этого прекрасного оружия, Синфьотли всадил меч в плиту. С помощью Сигмунда ему удалось перепилить ее, после чего они оба через крышу выбрались наружу. Тогда встал Сигмунд во весь рост в кургане и голой рукой взял тот боевой меч. Изо всех сил тянули они на себя дар Одина. Пилил камень Сигмунд, пилил Синфьотли, пока не распилили они камень надвое. Встретились они и расцеловали друг друга. Тогда стали они рубить столбы, пока не стали видно зимнее небо. И вышли они на свободу полные счастья. Не надо говорить те слова, что они друг другу сказали. Не надо говорить, куда они направились. Месть Сигмунда. Освободившись, Сигмунд и Синфьотли вернулись в палату короля и, разложив вокруг нее дрова, подожгли все. Затем, стоя по обе стороны выхода из палаты, они не выпускали из нее никого, кроме женщин. Они громко просили Сигню выйти из палаты, но она больше не хотела жить и, подойдя к выходу, чтобы в последний раз обнять Сигмунда и Синфьотли, раскрыла секрет рождения Синфьотли, после чего бросилась в огонь и погибла вместе со всеми. Тогда крона дерева в чертоге Сигейра обрушилась на землю, и стены чертога обвалились, а смертельный огонь похоронил людей и все богатства короля. Хельги. Когда долго вынашиваемый план мести за Вельсунгов был, наконец, выполнен, Сигмунд, чувствуя, что ничто более не задерживает его в земле готов, сел с Синфьотли на корабль и направился в страну Гунов, где ему оказали радушный прием, и он занял место правителя под сенью родового дерева, могучего Бранстака. Вернув себе власть, Сигмунд взял в жены прекрасную принцессу Боргхильд, которая родила ему двух сыновей, одного из которых звали Хамунд, а другого Хельги. Когда Хельги еще лежал в колыбели, явились норны, возвестив ему пир в Вальхале, куда он попадет, когда завершит свои деяния на земле. И прекрасная дева подарила ему знаменитых сыновей нарекли их Хамундом и Хельги. Когда Хельги увидел дневной свет, слетели с норны к его колыбели и предрекли ему яркую жизнь, а назвали они его солнечным холмом, острым мечом, землей колец и предсказали ему быть прекрасным и великим, славой королевского рода. Скандинавские правители нередко отдавали своих детей на воспитание посторонним, так как считали, что таким образом с ними будут обращаться строже, чем дома. Наставником Хельги стал Хагал, который воспитал молодого принца Бесстрашным. В возрасте 15 лет он осмелился один появиться в чертоге Хундинга, с которым враждовал его род. Беспрепятственно пройдя через зал так, что его никто не узнал, он оставил презрительное послание, которое так разгневало Хундинга, что он немедленно отправился в погоню за молодым героем и преследовал его до владений Хагала. Хельги был бы схвачен, если бы он не переоделся в служанку и не стал молоть кукурузу с таким видом, будто это было его излюбленным занятием. Преследующие удивились высокому росту служанки и ее мускулистым рукам однако отправились дальше, даже не подозревая, что находились рядом с тем, кого искали. Ловко избежав погони, Хельги присоединился к Синфьотли. Собрав войско, молодые конунги выступили против хундингов. Между ними состоялось жестокое сражение, и над полем брани летали валькирии в ожидании, когда им можно будет забрать погибших в Вальхалу. Гудрун, одна из дев-воительниц, была так поражена мужеством, с которым сражался Хельги, что, приблизившись к нему, пообещала стать его женой. Из всех хундингов в живых остался только Дак, и его отпустили, взяв с него обещание, что он не будет пытаться отомстить за своих убитых родственников. Дак, однако, не выполнил это обещание, и, завладев копьем Одина Гунгниром, предательски убил Хельги. Гудрун, которая к этому времени уже была женой Хельги, Горько оплакивала его смерть и наложила страшное проклятие на убийцу мужа. Затем, узнав от одной из служанок, что ее муж все время зовет ее, бесстрашно подошла к могиле и спросила, что он желает и почему его раны продолжают кровоточить после смерти. Хельге отвечал, что не может успокоиться из-за ее горя, а от каждой ее слезинки у него выступает кровь. — Плачешь ты, златокудрая, жестокими слезами, солнечная дочь Юга и слезы твои превращаются в капли крови на груди воина, старшая Эдда». С той поры для того, чтобы успокоить душу любимого мужа, Гудрун перестала плакать. Однако они недолго были разлучены, так как вскоре после того, как душа Хельги перешла мост Биврёст и вошла в Вальхалу, он стал вождем Энхериев и воссоединился с Гудрун, которая вновь стала Валькирией. Когда по приказанию Одина она покидала мужа и направлялась к местам сражений, Она набирала воинов для войска, которое ее повелитель должен будет повести в бой в день сумерек богов, Рагнарек. Смерть Синфьотли Синфьотли, старший сын Сигмунда, тоже рано погиб. Он убил в битве брата Боргхельд, и та поклялась отравить его. Синфьотли два раза спасал отца, предупреждая его о том, что в его кубке яд. Сигмунд, которого не мог убить ни один яд, два раза осушал кубок. Когда же Боргхильд в третий раз поднесла кубок с ядом, Сигмунд сказал Синфьотли, чтобы тот смочил усы в напитке. Неправильно поняв отца, Синфьотли осушил кубок до дна и бездыханным упал на землю. Сказав это, он чашу осушил, и окаменело тело его, отравленное ядом. Тогда упал могучий воин, не проронив ни слова, в лице не изменившись. И содрогнулся чертог Вельсунгов. Тогда поднялся старший из них, вскричав от горя, и поднял голову павшего. И никто не слышал его скорбных речей, как никто не слышал того, что всеотец говорил над телом павшего Бальдра. А от горя, Сигмунд нежно взял тело сына на руки и пошел из палаты к берегу, где положил драгоценную ношу в ялик, который подогнал одноглазый лодочник. Он уже был готов сам сесть в ялик, но тут лодочник оттолкнул лодку от берега и вскоре они исчезли из виду. Тогда отец в скорби медленно направился к дому, утешая себя мыслью, что Самодин пришел за молодым героем и отправился с ним на запад. Хьордис. Сигмунд изгнал Боргхильд в наказание за ее преступление, а когда он совсем состарился, то стал просить руки прекрасной молодой принцессы Хьордис, дочери Эйлими, исландского конунга, У этой девы было много поклонников, среди которых был Конун Люнгви из рода Хундингов. Однако слава Сигмунда была так велика, что она с радостью согласилась стать его женой. Отвергнутый Люнгви так разгневался на принцессу за это решение, что немедленно собрал большое войско и выступил против своего более удачливого соперника, который, несмотря на численное преимущество войска Люнгви, сражался с отчаянным мужеством. Хьордис и ее служенка с тревогой наблюдали за ходом битвы, укрывшись в чаще неподалеку от поля боя. Они видели, как Сигмунд складывает вокруг себя тела павших от его руки, и никто не мог победить его. Но внезапно появился высокий одноглазый воин, и битва сразу же утихла. Так был страшен его вид. Без промедления новый герой нанес сильнейший удар Сигмунду, который отразил нападение своим мечом. От удара добрый меч сломался, и хотя неизвестный противник исчез точно так же, как и появился, Сигмунд остался безоружным и вскоре был смертельно ранен. Но вот сквозь стену копии проходит могучий муж. Одноглаз он был, оказался старым, но чело его сияло. Сверкала его серая накидка, а капюшон его был ярко-синим, и нес он в руках серп. Встал он лицом к лицу с Сигмундом и поднял серп для удара. Тогда снова вспыхнуло сияние, то был меч Одина, вынутый из брансток. Раздался крик Сигмунда, потрясший небеса и заглушивший шум битвы. Тогда нанес последний удар Сигмунд, и упало на землю страшное оружие, разлетевшись на куски. Изменился тогда Сигмунд в лице, покинула его ярость, ибо ушел одетый в серое его помощник, оставив Вельсунга безоружным. Тогда убили Сигмунда, славного воина всех земель, и возложили его в тот же день на погребальный костер. Так как битва была проиграна, а весь род Вельсунгов истреблен, Люнгви поспешил с поля боя, чтобы как можно скорее вступить во владение королевством и заставить Хьордис стать его женой. Но как только он скрылся из виду, прекрасная молодая королева незаметно вышла из своего укрытия в чаще и приблизилась к тому месту, где лежал умирающий Сигмунд. Она в последний раз крепко прижала павшего героя к своей груди и со слезами выслушала его просьбу собрать обломки меча и сохранить их для его сына, которого она вскоре должна была родить, и которому было суждено отомстить за отца и стать более великим, чем он сам. Я правдой бился за Вельсунгов, но знаю я, что родится более великий, о ком будут слагать предания, и для него выкуют этот меч, и будет он моим сыном, он будет помнить о моих деяниях. «Совершит он то, что не успел я закончить». Альф, викинг. Пока Хьордис оплакивала Сигмунда, ее служанка предупредила ее о приближении нескольких викингов. Вновь укрывшись в чаще, женщины обменялись одеждой, после чего Хьордис приказала служанке выйти под видом королевы. После этого они вышли навстречу викингу Альфу, Хельфроту или Хельферику, который благосклонно приветствовал женщин, а их рассказ о битве вызвал у него такое восхищение Сигмундом, что он приказал перенести тело убитого героя в более достойное место, где его можно было бы похоронить со всеми подобающими почестями. Затем он предложил королеве и ее служанке кров в своем чертоге, и они с радостью отправились с ним за море. Так как Альф с самого начала сомневался, кем на самом деле были женщины, сразу же по прибытии в свое королевство, для того чтобы выяснить правду, он решил задать с виду праздный вопрос. Он спросил мнимую королеву, как в зимнее время года, когда дни коротки, а светает слишком поздно, она определяет время. На это она ответила, что так как она всегда пьет молоко, когда доит коров, то просыпается от жажды. Когда тот же самый вопрос был задан настоящей королеве, Она после недолгих раздумий ответила, что узнавала о наступлении утра, когда золотое кольцо, подаренное ей отцом, становилось очень холодным. Рождение Сигурда. Когда подозрения Альфа таким образом подтвердились, он предложил руку Хьордис, мнимой служанке, обещая ей заботиться о ее маленьком сыне, и это слово он впоследствии сдержал. Когда ребенок появился на свет, Альф сам окропил его водой согласно обычаю, которые ревностно блюли наши языческие предки, и нарек его Сигурдом. Когда тот вырос, с ним обращались как с родным сыном Конунга, а его наставником стал Регин, мудрейший из людей, который знал все, даже собственную судьбу, так как ему было открыто, что он падет от руки юношей. И вот вновь в доме Альфа жил некий муж, без бороды и маленького роста, с усталым лицом. Так стар был Реген, что никто не мог вспомнить, когда он появился в тех краях. Воспитал он юного сына Альфа, как его отца и отца его отца. Знал он все ремесла и владел любым мастерством, кроме битвы на мечах. Так сладки были его речи, что все внимали им. Не было лучшего, чем он, игрока на арфе и рассказчика преданий. Не было ему равных среди кузнецов. Знал он тайны ветра и моря. Владел он искусством врачевания и всем, что было известно людям. Под руководством своего наставника Сигурд с каждым днем становился все мудрее, так что вскоре лишь немногие могли сравниться с ним. Он владел кузнечным делом и искусством вырезать руны, он овладел языками и музыкой, и, что также очень важно, стал отважным воином, с которым никто не мог сразиться. Когда он возмужал, Реген велел ему попросить у конунга боевого коня. Просьба эта сразу же была удовлетворена, и конюшему Гриперу было приказано выбрать из коней конунга боевого коня, который больше всего понравится Сигурду. По пути на луг, где паслись кони, Сигурд встретил одноглазого чужестранца, одетого в серые и синие одежды. Он приблизился к юноше и попросил его завести коней в воду и выбрать коня, который сможет справиться с потоком. Сигурд с благодарностью последовал этому совету, и, дойдя до луга, он загнал лошадей в поток, протекавший через луг. Только один конь переплыл поток до другого берега, а затем, снова бросившись в воду, вернулся обратно, не подавая никаких признаков усталости. Сигурд, не колеблясь, выбрал этого коня и назвал его Грани. Этот конь был рожден от восьминогого коня Одина Слейпнера, и, помимо необычайной силы и выносливости, был также бесстрашен, как и его хозяин. Одним зимним днем, когда Регин и его воспитанник сидели у огня, старик тронул струны своей арфы и на манер северных скальдов поведал историю своей жизни. Сокровище повелителя карликов У Хрейдмара, повелителя карликов, было три сына. Старший из них, Фафнир, имел бесстрашное сердце и могучую силу. Второй сын, Отор, был одарен силками и сетью, и способностью по желанию менять свой облик. Младший сын Регин был мудрый и ловок. Для того, чтобы угодить жадному Хрейдмару, младший сын построил для него дом из золота и сверкающих драгоценных камней. И дом этот охранялся Фафниром, так как никто не осмеливался противостоять его яростному взгляду и шлему. Так случилось, что Один, Хенер и Локи, приняв человеческий облик, однажды пришли во владение Хрейдмара, чтобы проверить сердца людей. Собрались тогда трое, мудрый Один, отец убитого, и Локи, завистник, который рушит все, и Хенер, невинный, принесший надежду в сердце людей, бог, который был всегда и будет всегда, когда засияет над землей новый свет. Когда боги подошли к дому Хрейдмара, Локи увидел выдру, греющуюся на солнце. Это был никто иной, как второй сын Хрейдмара, Отор, который и оказался жертвой любви Локи к разрушению. Убив несчастного, Локи взял его безжизненное тело за спину, думая, что животное пригодится на обед. Затем Локи догнал своих спутников, и, войдя вместе с ними в чертог Хрейдмара, он бросил свою добычу на пол. Как только правитель Харликов увидел выдру, он впал в ярость, и боги не успели даже оказать сопротивление, как оказались связанными. Хрейдмар обещал, что они не освободятся до тех пор, пока не утолят его жажду к золоту и не засыплют золотом шкуру выдры. Выслушайте же теперь, что скажу я вам. Обретете вы, чужестранцы, свободу, когда отдадите мне пламя вод, золото моря, что Андвари прячут в чертоге своем, мрачном, как могила, и коварный принесет это кольцо. Так как шкура выдры могла растягиваться до бесконечности, никаких сокровищ не могло хватить на то, чтобы засыпать ее доверху. Положение богов казалось безнадежным. Надежда, однако, появилась, когда Хрейдмар согласился освободить одного из них. В качестве посланца выбрали Локи, который, не мешкая, направился к водопаду, где жил Карлик Андвари, охраняя добытое золото. Есть обитель страха на краю света, где бурлит поток над горной стеной. И никто не ведает, где поток тот берет начало и в какое море он впадает. Обитает там Андвари, темный альф. Один живет он среди облаков, окруженный пустыней, охраняет он в своем каменном доме сокровища. Несмотря на тщательные поиски, Локи никак не мог найти карлика, пока он не увидел резвящегося в бурных водах лосося, и не догадался, что карлик мог принять его облик. Взяв сеть ран, он быстро поймал рыбу и увидел, что, как он и подозревал, это и есть анвари. Поняв, что он ничего не сможет сделать, Карлик принес все свои огромные сокровища, включая шлем Страшила и золотую кольчугу, оставив себе только кольцо, обладавшее волшебной силой, как, например, способность притягивать золото как магнит. Однако алчный Локи, увидев кольцо, стянул его с пальца Карлика и, смеясь, удалился, в то время как в спину ему неслись проклятия Карлика, который кричал, что кольцо будет стоить жизни его обладателю и погубит многих. Золото это, что было у Густа, братьям двоим гибелью будет. Смерть восьмерым принесет героям. Богатство мое никому не достанется. Старшая Эдда, речи Регина. Прибыв в чертог Хрейдмара, Локи увидел, что сокровищ не хватает, так как шкура становилась больше по мере того, как в нее что-либо клали. И для того, чтобы освободить своих спутников и самому обрести свободу, был вынужден положить сверху кольцо наут. блеск Андвари которое он намеревался оставить себе. Вскоре начало сбываться проклятие, наложенное Андворей на кольцо. Фафнир и Реген потребовали свою долю сокровищ, а Хрейдмар день и ночь сторожил богатство и ни за что не хотел расставаться с ними. Непобедимый Фафнир, видя, что не сможет получить желаемое, убил отца и захватил себе все сокровище. Когда же Реген пришел требовать свою часть, он насмешливо прогнал его, сказав, чтобы тот сам добывал себе богатство. Оказавшись в изгнании, Регин нашел себе приют среди людей, которых он обучил сеять и убирать хлеб. Он научил их обрабатывать металлы, выходить под парусом в море, строить дома, прясть, плести и шить и всем остальным ремеслам, что раньше были неведомы людям. Прошли годы, а Реген терпеливо ждал своего времени, надеясь, что когда-нибудь встретит героя, достаточно сильного для того, чтобы отомстить за его беды Фафниру, который за годы любования своими сокровищами превратился в ужасного дракона, наводившего ужас на Гнитхейт, сверкающий очаг, где он нашел себе приют. Закончив свой рассказ, Реген с грустью посмотрел на внимательно слушающего Сигурда и сказал, что знает, что молодой герой при желании сможет убить дракона. Затем он спросил Сигурда, готов ли тот помочь ему совершить возмездие. И молвил он, «Слышал ли ты, Сигурд? Поможешь ли ты старику отомстить за отца? Да будешь ли ты золотое сокровище? Станешь ли ты величественнее, чем правитель земли? Избавишь ли ты землю от зла? Излечишь ли ты горе и печаль, что мне сердце терзают?» Меч Сигурда. Сигурд, не колеблясь, согласился при условии, что проклятие падет на Регина, обязавшегося выковать для юноши меч, который ничто не сможет сломать. Регин дважды ковал чудесное оружие, но Сигурд разбивал его на куски на наковальне. Тогда Сигурд вспомнил об обломках меча своего отца Сигмунда, который хранила его мать, и, придя к Хьордис, попросил ее отдать их ему. Тогда из обломков меча был выкован такой крепкий клинок, что он рассек наковальню пополам а сам даже не треснул. Этот меч был таким острым, что рассек комок шерсти, плывший по течению. Затем Сигурд направился к умеющему видеть будущее Гриперу, который предсказал ему все, что с ним должно произойти. После этого Сигурд попрощался с матерью и в сопровождении Регена направился в землю своего рода, поклявшись Регену убить дракона после того, как он выполнит свой долг и отомстит за Сигурда. Сначала принц, отомстит, за своего отца. И за зло или мне ответит. Повергнешь ты жестокого сына Хундинга, а держишь ты над ним победу. Старшая Эдда, песня о Сигурде. По пути в землю Вюльсунгов они увидели поразительное зрелище. Прямо по воде шел человек. Сигурд взял его в ладью, а незнакомец, назвавшийся Фенгом или Фьельнером, пообещал им попутные ветры. Также он учил его различать добрые приметы. На самом деле этот старик был никто иной, как Один или Хникар, усмиритель волн, но Сигурд не узнал его. Битва с драконом. Сигурд сразился с Люнгви и убил его, а также многих его воинов. Затем он покинул свои отвоеванные владения и вернулся с Регином мстить Фафниру. Они вместе перешли через горы, которые поднимались перед ними все выше и выше, пока не достигли большой пустыни, где и было убежище Фафнира. Дальше Сигурд поехал один, и в пути он встретил одноглазого странника, который велел ему вырыть глубокую яму на той тропе, по которой дракон проползал каждый день, направляясь к реке утолить жажду. Сигурд должен был укрыться в яме и дождаться, чтобы чудовище проползло над ним. Тогда он сможет вонзить свой меч в его сердце. Сигурд с благодарностью последовал этому совету и был вознагражден за это успехом в своем предприятии. Когда чудовищные складки туловища монстра были над ним, он вонзил меч прямо в сердце дракона и, выйдя из укрытия, увидел, что дракон бьется в предсмертных судорогах. Тогда все погрузились в молчание, и сын Сигмунда стоял на изрытой и распаханной земле, залитой кровью Фафнира, а перед ним лежал поверженный дракон, холодный, мрачный, серый. И засияло над кипящим источником солнце, и настал день. Легкий свежий ветерок, как бриз морской, обдувал все вокруг. Реген предусмотрительно держался на расстоянии, пока опасность не миновала. Видя, что враг повержен, он вышел к Сигурду. Опасаясь, что юный герой потребует награды, он стал обвинять его в убийстве родственника. Но затем с притворным благородством сказал, что вместо того, чтобы требовать жизнь за жизнь, как гласит скандинавский обычай, Он сочтет, что они будут квиты при условии, если Сигурд вырежет сердце дракона и поджарит его для Регена на палочке. И сказал тогда Реген Сигурду, «Как отплатишь ты мне за убийство? Разведи огонь и зажарь мне сердце, я съем его и буду властвовать над тобой». Ибо это сердце было мужественно и мудро, и таило оно в себе многие знания. Или же отправляйся в страхе прочь от кипящего источника. Сигурд понимал, что настоящий воин никогда не простит смерть своего близкого родственника, если тот не будет отомщен, поэтому согласился на такой незначительный выкуп и немедленно выступил в роли повара, в то время как Реген, ожидая, когда мясо будет готово, дремал. Некоторое время спустя Сигурд решил проверить, мягкое ли мясо, но обжегся и сунул пальцы в рот, чтобы облегчить боль. И только лишь попала ему на язык кровь из сердца, он уразумел птичью речь и понял, о чем говорили синицы, сидевшие на дереве. Внимательно прислушавшись, он узнал, что Регин замышляет против него недоброе, а также каким образом ему следует убить старика и забрать себе золото, которое по праву принадлежало ему. После этого он должен будет отведать крови и сердца дракона. Так как это совпадало с его собственными желаниями, он убил мечом злобного старика и стал есть и пить, как сказали ему птицы, оставив немного от сердца Фафнира на потом. Затем он отправился дальше на поиски огромного богатства, надев свой шлем страшила, золотую кольчугу и кольцо андворонаут. Взяв столько золота, сколько мог увести его конь грани, он вскочил в седло и стал прислушиваться к песням птиц, чтобы узнать, каковы должны быть его дальнейшие действия. Спящая дева-воительница Вскоре он услышал сказ о деве-воительнице, уснувшие в горах и окруженные огненной стеной, которую, чтобы разбудить деву, могли преодолеть только храбрейшие из мужей. Знаю, Валькирия спит на вершине, ясеня гибель играет над нею, усыпил ее Один шипом уколов. Не того сгубило, кто был ей указан. Старшая Эдда, речи Фафнира. Такой подвиг был как раз по душе Сигурду, и он сразу же отправился в путь. Он ехал там, где еще не ступала нога человека, Дорога была долгая и безрадостной, но, наконец, Сигурд достиг горы Хиндарфьяль в земле франков. Это была высокая гора, и казалось, что окутанную туманом вершину лизали языки пламени. Долго ехал Сигурд, когда утром одного дня увидел он средь скалы серых туч огромную гору. Гора пылала в облаках. Туда направился Сигурд, ибо решил он взглянуть на землю с вершины горы. И раздается ржание грани, и сердце его полно радости. Сигурд направился к горе, а огонь все разгорался, пока он не оказался перед огненной стеной, окружающей вершину. Огонь ревел и бушевал так, что это устрашило бы любого, но Сигурд вспомнил слова птиц и немедленно мгновение бросился в него. И вот Сигурд поворачивается в седле и берется за рукоятку меча своего. Подтягивает он подпругу коня, берет уздечку, кричит грани и прыгает в самое сердце пламени. Тогда рушится перед ним белая стена, расступается пламя, вздымается оно высоко над его головой, ревет оно и бушует, достигая небес. Но едет он сквозь пламя, как по полю ржи, когда колосится рожь на летнем ветру. Лижет белое пламя его одежду и гриву коня его. Жжет пламя руки Сигурда и рукоятку меча. Пляшут языки пламени вокруг его шлема, играют с его волосами но не загораются его одежды, не тускнеют его сияющие доспехи. Тогда гаснет огонь и поглощает все тьма. Когда бушующий огонь стих, Сигурд продолжил свой путь по посыпанной белым пеплом широкой дороге по направлению к большому замку, окруженному стеной из щитов. Ворота были широко открыты, и Сигурд беспрепятственно проехал за ограду, не встретив сопротивления ни со стороны стражи, ни со стороны воинов. Осторожно продвигаясь вперед, так как он опасался ловушки, Сигурд наконец достиг внутреннего двора замка, где увидел спящего в полном вооружении человека. Сигурд спешился и снял со спящего шлем. С изумлением он увидел перед собой не воина, но прекрасную деву. Все его попытки разбудить спящую были напрасны, пока он совсем не снял с нее доспехи, которые скрывали белоснежные льняные одежды. Волосы ее золотыми волнами рассыпались по плечам. Когда, наконец, доспехи были сняты, она широко открыла прекрасные глаза. Налюбовавшись восходом солнца, она обратила взор на своего освободителя, и молодой герой и дева с первого взгляда полюбили друг друга. Тогда повернулась она и посмотрела на Сигурда, и глаза ее встретились с глазами Вельсунга. Тогда вспыхнула между ними сильная и страстная любовь. И понял он, что она любит его. Тогда заговорила она с ним, и долго лилась ее речь. Тогда дева поведала Сигурду свою историю. Звали ее Брюнхельд. Согласно некоторым источникам, она была дочерью конунга, а Один возвел ее в ранг валькирий. Она долгое время преданно служила ему. Однако однажды осмелилась поставить свои собственные интересы превыше его, присудив победу в битве более молодому и привлекательному воину, в то время как Один приказал ей помочь его противнику. В наказание за это непослушание ее изгнали из Вальхалы на землю, где по решению Одина она могла выйти замуж, как и остальные представительницы ее пола. Этот приговор поверг Брюнхельд в ужас, так как она опасалась, что судьба пошлет ей в мужья труса, которого она будет презирать. Для того, чтобы развеять эти страхи, Один отослал ее в Хиндарфьяль. И начертав руну сна, чтобы в ожидании предназначенного ей судьбой мужа она оставалась молодой и прекрасной, он окружил ее огненной завесой, преодолеть которую мог только герой. С вершины Хиндарфьяля... Брюнхельд показала Сигурду свой бывший дом в Лимдале, или земле гунов, сказав ему, что она будет ждать его там, когда бы он не пришел взять ее в жены. На одинокой горной вершине Сигурд надел ей на палец кольцо Андворонаут и поклялся в вечной любви. Тогда снял Сигурд с пальца старинное кольцо Андвари. Держали они кольцо в руках, тому свидетелем было лишь небо. Это старинное сокровище, которое не изменится и не исчезнет, у которого нет начала и конца. Тогда воскликнул Сигурд. Выслушай же, Брюнхельд, клятву мою. Погаснет солнце в небесах, не будет больше дня, если не приду я за тобой в Лимдаль, в дом твой, где ты ждать меня будешь между землей и морем. И она воскликнула. О, Сигурд, Сигурд, слушай же клятву мою. Умрет веки день, станет черным солнце если я позабуду тебя, Сигурд, между землей и морем, в маленьком краю Лимдаль в доме моем. Воспитание Аслаук. Согласно одним источникам, дав друг другу клятву, влюбленные расстались. Согласно другим, Сигурд в скором времени взял Брюнхельд в жены, и они жили счастливо некоторое время, пока Сигурд не был вынужден покинуть Брюнхельд и свою маленькую дочь Аслаук. Ребенка, оставшегося сиротой в трехлетнем возрасте, Воспитал отец Брюнхельд. Изгнанный из дома, он спрятал Аслаук в искусно сделанной арфе, но в далеком краю его убил крестьянин со своей женой, которые надеялись найти в арфе золото. Велико было их удивление и разочарование, когда, разбив инструмент, они обнаружили прекрасную маленькую девочку, которую они приняли за немую, ибо она не произнесла ни слова. Шло время, и девочка, с которой они обращались как со служанкой, превратилась в прекрасную деву, которую полюбил находившийся в тех краях викинг Рагнар Лодброк, конунг датчан, которому она и поведала историю своей жизни. Викинг направился в другие земли, чтобы закончить свое путешествие, но по прошествии года, в течение которого он приобрел большую славу, вернулся назад и забрал Аслаук с собой, попросив ее руки. Услышала она голос ей знакомый, что она ждала долгими днями. Окружали ее могучие воины. Когда же почувствовала она на губах своих чудесный поцелуй, когда встретились их глаза, прочла она в них гордость, надежду, любовь, увидела она долгие счастливые дни, что они будут вместе. И пошли они рука в руке. В продолжении истории о Сигурде и Брюнхельд говорится, однако, что молодой герой отправился совершать подвиги в другие земли, где он, как истинный герой, поклялся искоренять зло и защищать сирот и угнетенных.